Глава девяносто Вечером этого же дня Лавкинья бодрым шагом вышла из западных ворот Ярославии. Она прошла через поле, обсаженная грядками с пышной цветной капустой, и направилась в сторону колсанейских лесов. Стадо коз проводило ее глазами, когда она шла через луг. Лавкинья с улыбкой покачала головой. Почему у кос всегда такой вид, будто они замышляют что-то недоброе? Очень скоро Лавкинье уже шагала под деревьями. Сухая листва хрустела под ее ногами, словно оповещала лес о ее приходе. Голые ветки качались на ветру, приветствуя ее возвращение домой. Лавкинье захотелось петь и смеяться, когда она вспомнила, что теперь каждый день будет таким. Она живет в лесу. Больше не будет никаких стычек со скретами, никаких несправедливых законов. Теперь она поймает столько кроликов, сколько знаменитый Блазан Бильбитс. Ловкинье запнулась и сбавило скорость. Бедный старый Блазан, перед ее глазами до сих пор стояло его лицо в тот миг, когда башня задрожала, когда он понял, что уже слишком поздно. Пусть великан Блазан во многом был трусом, но в самом конце он оправдал звание героя. лавкиня остановилась под деревьями, на которых стоял ее дом. Она услышала смех, доносившийся сверху, и подумала, что дети наверняка проголодались. Что ж, сегодня она угостит их чем-то таким, чего она давным-давно не готовила. Сегодня они будут пировать запеканкой из кролика.